Что еще сообщить? Бородка пера он проводит по бровям и переносится раз-другой, посыпает лист песком, стряхивает песок на глиняную тарелочку. Складка между бровями смягчается, лицо кантора светлеет, на губах появляется лукаво-добродушная улыбка, как есть на портрете Хаусмана в Митцлерском обществе. Иоганн-Себастьян снова берет письмо и на следующей странице с усмешкой, но в деловитом то не приписывает. Несмотря на то, что господин кузен объявляет себя готовым и впредь доставлять неподобный ликер, я, тем не менее, ввиду чрезмерных расходов от всего вынужден отказаться, ибо фрахт составляет шестнадцать грошей, доставка — два гроша. Досмотрщик два гроша. Местный акцис пять грошей три пфенинга. Генеральный акцис три гроши. Таким образом, каждый кружком не обойдется в пять грошей, что для подарка окажется слишком дорогим. Но, может быть, на сей раз господин Кантер молодое вино стоило такой цены. В конце декабря в Наумбурге состоялась помолвка молодых. А 20 января 1749 года в Томас Аскирхе Елизабет, Юлиана Фридерика Бах и Юаган Христов Альтниколь были повенчаны. Еще до свадьбы, наверное, распили присланный дядей ликер. Весной, спустя месяца три после свадьбы, здоровье Юагана Себастьяна резко ухудшилось. Он прервал должностные занятия. Зачистили врачи. Примолкла музыка, хотя она и не могла вовсе умолкнуть в многодетном доме композитора и кантера. Весть о болезни Баха разнеслась по городу. Но с быстротой примечательнейшей она дошла до Дрезденского двора. Суперинтендантли Дейлинг Другой ли какой чиновник услужливо сообщил столицу о безнадежном состоянии старого Кантера, Не теряя дня сам, министр-президент граф Брюль, тот самый, что в 1736 году подписал рескрипт короля о присвоении Баху придворного звания в письме, датированном 2 июня, называет претендентом на место Кантера Церкви Святого Фомы, директора собственной капеллы Готлиба Харера. Через 6 же дней, а именно 8 июня, по распоряжению его превосходительства первого министра, объявленный кандидат уже проходит испытание на должность Кантера. Исполняется его церковная кантата. Вот он. Слово в слово поразительный по чиновничьему цинизму документ, сохранившийся в городском архиве Лейпцига. 8 июня 1749 года по распоряжению муниципалитета нашего города, большинство членов которого лично явилось в большой музыкальный концертный зал «Трех лебедей», Директор капеллы, его превосходительство тайного советника, премьер-министра графа фон Брюля, господин Готлиб Харр весьма успешно играл на пробу с той целью, чтобы получить должность кантера в церкви святого Фомы, если капельмейстер и кантер господин Себастьян Бах скончается. А что говорят городские врачи? Они надеются на выздоровление господина Кантера. Бургомистр Москау и суперинтендант Дейлинг смущены. Услужливо уведомляя канцелярию первого министра о решении, принятом в пользу его оставленника, они вынуждены добавить, что пока Кантер Бах жив, его должность не может быть замещена. Вряд ли известие о пробном концерте Харрора родные смогли скрыть от удрученного Баха. Привык, однако, старый музыкант к выходкам власти мущих. Постепенно к Баху вернулись силы, только зрение неумолимо слабело. Нужно завершить цикл фуг в поучении преданным искусству музыкантам, а младшие сыновья... 14-летнего христиана отец может считать законченным артистом. Ему легко дается и композиция. Спустя несколько лет после смерти отца он, христиан, первым из рода Бахов, уедет в Италию, прославится там как автор приятных опер в чисто итальянском стиле, примет католичество, потом переедет в Лондон и станет известнейшим, и моднейшим композитором-музыкантом в Англии.